Мы Увидеть за ним нечто большее, чем просто красоту красок или проблемность сюжета, и этому надо тоже учиться. И Юра не стеснялся расспрашивать на вернисажах обо всем, касаясь порой технологических тонкостей. Он мог спорить и соглашаться, но никогда не позволял себе категорического суждения. А главное, он никогда не стеснялся сказать, что он чего-то не знает, не читал, не видел. Он любил природу, места, где прошло его детство, и те новые, что открывались на его пути. Балала остановится, смотрит и молчит, потом скажет. Красиво. Речка, лук, холмы, лес. Все просто и прекрасно. Смотреть можно бесконечно, не надоест. Он сначала влетел земной шар, а потом объехал его. И если бы на глобусе земли отметить страны, где побывал Юрий Гагарин, воспроизвести все маршруты и города, где он был гостем, то глобус покрылся бы густой паутинной линией. И всюду космонавт один, послание стороны Советов, был желанным и дорогим человеком. А ему уже тесной была Земля. Подобно Тскалову, мечтавшему облететь шарик, Юрий мечтал о других планетах, Луне, Марсе, Венере. Мечтал. Талант... Доброты. Как-то поехали мы отдыхать на юг, а Галю оставили в Москве. Было жарко, и мы побоялись за нее, маленькая совсем. Он все переживал, ходил мрачно, молчал. Я ему предлагаю то одно, то другое, а он твердит свое. Не хочу, не хочу. Потом не выдержал. Или возвращаемся все домой, или я полечу за Галкой. И полетел. Ночью переезжает с аэродрома, а Галя бросилась к нему. «Папочка, папочка, родненький!» Он говорит, что прилетел за ней, а она не верит, плачет, не отпускает от себя. Так и просидел до утра у ее кровати. Днем появляются в санатории, оба сияют, не отходят друг от друга. Словом, начался нормальный отдых. 1 сентября 1966 года Лена пошла в первый класс. Юра напутствовал ее. Вручая красивый портфель, сказал, «Это для пятерок. Когда портфель будет полный, так что некуда больше положить, тогда закончишь школу». Потом, взявшись за руки, они потопали веселые, счастливые. Трудно было понять, кто же идет учиться, он или она. И долго еще слышались их голоса. «Первый раз, первый класс». У школы он Лену отпустил, а сам остался в толпе родителей». Директор школы увидел его, «Юрий Васильевич, скажите что-нибудь ребятам». Тогда Юра вышел вперед и сказал, «Счастливы вы народ, ребята, люди у вас сегодня счастливы. Начинается новая страница в вашей жизни. Запомните, что все люди на Земле, прежде чем стать летчиками, агрономами, рабочими, моряками, космонавтами, учатся в школе. А завет в школе один». Быть дружными, заботиться друг о друге, нехорошо учиться. В школу он ходил часто. Нравилось ему бывать в любящей республике, где прямо с порога его захлестывала веселая волна детских голосов, которая снимала усталость, отодвигала заботы. На космических скоростях носились мальчишки младших классов. Завелись его тормознут и глянут снизу вверх озарными глазами. Кохотушки девчонки возьмут в окружение и застебичат движительно о своих секретах. Долговязые подростки, ловко маневрируя в энергичной бурлящей толпе, спешат на встречу со своими бесхитростными расспросами, а из дальних углов члены раскланиваются десятихладники. Они хотят собраться отдельно, чтобы серьезно поговорить о серьезных делах. Юра как-то сразу умел входить в их жизнь. Помогал ему, наверное, его своеобразный талант, доброта. Миллер очень любил детей. Для них у него было время, было терпение, был свой подход к каждому. Разными росли наши Лена и Гали. Старшую, когда она пошла в первый класс, и врачи прописали ей на одно время считали, что у нее дальнозоркость, он называл профессором, младшую чижиком. Однажды наблюдая, как Леночка делает домашнее задание, Галя забралась Юрию на колени и очень нежно попросила. «Папочка, я тоже хочу учиться. Научи меня читать». «А буквы ты знаешь?» — серьезно спросил Юра. «Не знаю».